Конечно, рыболов я не важный. в свое время я положил немало трудов, чтобы овладеть этим искусством, и, как мне казалось, добился заметных успехов. Однако знатоки сказали, что настоящий рыболова из меня не выйдет, и посоветовали бросить это дело. Они говорили, что у меня поразительно точный бросок, и за глаза хватит сообразительности, и что я в достаточной степени лодырь от природы, и все же они считали, что я никогда не добьюсь успеха в рыбной ловле. Для этого у меня не хватает воображения. Они говорили, что я мог бы стать неплохим поэтом, автором бульварных романов, репортером или еще чем-нибудь в этом роде, но для того, чтобы занять известное положение среди рыболовов на Темзе, требуется куда больше фантазии, выдумки и изобретательности, чем у меня. Кое-у-кого сложилось впечатление, что умение бессовестно и нахально врать вполне достаточно, чтобы стать выдающимся рыболовом. Это роковая ошибка. Простая бесхитрустная выдумка ничего не стоит. На нее способен любой желторотый юнец. Тщательная разработка деталей. Тончайшие штрихи достоверности, убедительность и правдивость, граничащие с педантизмом – вот признаки, по которым узнают бывалого рыболова. Предположим, кто-нибудь войдет и скажет «Слушайте, вчера вечером я наловил полторы сотни окуней, или в прошлый понедельник я вытащил пескаря весом в 18 фунтов и длиною в 3 фута». Это бездарно. Это не имеет ничего общего с искусством. Это свидетельствует о дерзости и только. Нет. Уважающий себя рыболов гнушается столь грубой ложью. Его метод заслуживает внимательного изучения. Он приспокойно входит, не снимая шляпы, выбирает себе кресло поудобнее, набивает трубку и ни слова не говоря, начинает курить. Снисходительно выслушав похвальбу новичков и дождавшись паузы, он вынимает трубку изо рта, выколачивает золу о каминную решетку и замечает. — Ладно, о том, что я поймал во вторник вечером, лучше никому и не рассказывать. — Да почему же, — спрашивает его. — Да потому что мне все равно никто не поверит, — спокойно отвечает он без малейшего оттенка горечи в голосе. Потом он вновь набивает трубку и заказывает хозяину тройную порцию шотландского виски со льдом.